Глава 15. Вы гребные психи! Выругался владелец гаража, дородный мужчина, в синей спецовке, заляпанный кляксами машинного масла. Мы стояли в ангаре в одной из подворотен квартала КК. Нас окружали десятки единиц старой, если не сказать древней техники. Но работающий танк даже среди нее смотрелся диковинкой все же начало 20 века. Да рельсовая эпоха. Больше 250 не отдам. «Мы вообще на 200 договаривались», — возмущённо сказал он. «На 200, не споря, кивнул я, с условием, что это экспонат, а не боевая техника. А он полчаса назад отлично стрелял. Если хочешь, можем взорвать всё внутри. Тогда без вопросов отдадим за 200. А вот в текущем состоянии 5 сотен». «Откуда такие дикие цены?» — возмутился техник, скрестив руки на груди. «Значит, взрываем?» — поднял я бровь. И тогда всё будет, как договаривались. То, что оно внезапно в хорошем состоянии, не ваша заслуга. По броне, видно, его порядком потрепало. Будто этого мало, вы на нём ещё по городу прокатились, по центральной улице!» Возмущённо выкрикнул Скряга. «Теперь весь Эдем знает, кто украл танк. И все будут кивать на меня. Хотите, чтобы у меня возникли проблемы с болотниками?» Нам это глубоко безразлично. «В заказ тайная доставка не входила». А вот то, что мы не причастны к хорошему состоянию, ты не прав. Вполне могли потерять что-то по дороге или при захвате техники, сказал я. Так что, берёшь в текущем виде или... 350, чуть не рыча сказал коллекционер. Больше сейчас нет. Ещё сто смогу отдать в течение двух недель. В долг не даём, усмехаясь, заявил терьер. Но можем взять техникой. Всё, что у меня здесь, вам не по карману, гордо заявил мужчина. «Ага, а учитывая, что мы привезли жемчужную коллекции, её цена внезапно поднялась ещё на сто тысяч пипиби», — весело сказал напарник. После этих простых слов лицо техника побагровело. Он начал покрываться пятнами, но всё же смог взять себя в руки. «Есть у меня для вас одна машина. Неколлекционная», — через несколько секунд сказал мужчина. «С бронированным кузовом. Для таких отморозков, как вы, самое то. Её и две сотни за танк». Моё последнее слово. «Три сотни, машина и ремонт одной рухляди, что я нашёл в гараже», — сказал я, протягивая ему руку. «У тебя ладонь в крови», — нахмурившись, сказал Скрега. «Но не в твоей же, вот и радуйся». Зло бросил я, вытирая пальцы о штанину. «Так пойдёт? Договорились?» «Да», — помрачнев, ответил техник, и мы, наконец, ударили по рукам. Чип, спрятанный в браслете, передал сообщение о получении 300 тысяч пипиби. «Учтите, что для владения личным транспортным средством вам нужен гражданский рейтинг А1. Социальные удостоверения водителя на такой автомобиль не распространяются. Вы его даже не заведёте, не то что никуда не поедете». «А ты, зараза, об этом с самого начала знал и решил сделать нам маленькую подлость?» «Что?» «Нет, ни в коем случае. Я искренне полагал, что вы перворанговые». С наглой ухмылкой заверил техник: Но если для вас это проблема, я могу выкупить ваше старье. Скажем, за 25 кило. Ты ее нам только что загнал за полторы сотни, а сейчас пытаешься купить за четверть? От такой наглости я даже растерялся. Рука сама потянулась к пистолету, но по команде скряги с потолка спустилось несколько пулеметных турелей. Не советую. Торг торгом, а вот стрелять в меня я никому не позволю, усмехнулся техник. Я шагнул вперёд, готовый порвать его голыми руками, но терьер встал между нами. «Да ладно тебе, бывает», — примирительно сказал он. «Я уже вызвал эвакуатор. Вначале к заказчику. Бери такси. Бросил я, возвращаясь за животным». Барска мне благодарности за освобождение не испытывал. Всячески изгибался, пытаясь достать зубами. Рычал, искалился. Приходилось одной рукой держать его за макушку, а второй тащить тело. Не слишком удобно, но безопасно. Выйдя под дождь, мы дождались жёлтую машину. Обычный пассажирский драндулет. Вот только стоило передней двери открыться, как я замер. На месте водителя забронированным стеклом сидел человек. «Да что там?» «Тут было водительское место!» «В такси!» «В социальной службе, мать её!» «Что происходит?» «Такси вызывали?» – нетерпеливо спросила девушка с ярко-розовыми волосами. Половина головы у неё была чисто выбрита, виднелись следы установки имплантов. «Так вы посмотреть или ехать? А то у меня времени резиновое». «Ехать», — решил я, садясь на заднее сиденье. Девушка на зверя даже не взглянула. Возможно, приняла за чучело или сломанного домашнего дрона. «В бордель клубничка». «Ого, а у мальчиков есть вкус», — хмыкнула водитель. «Платить деньгами или рейтингом?» «Деньгами», — не задумываясь, — ответил я. Из стены появилась небольшая панель, и я положил на нее руку, постаравшись, чтобы чип попал в сканер. Ага, платежеспособность установлена, все в норме, кивнула девушка. Время в пути 40 минут, можете расслабиться. Расслабиться мне особо было некогда. Бар сдергался, скалился и постоянно напоминал, что он живой, а не игрушка. Через некоторое время зверь решил, что надо это показать еще каким-нибудь образом, и в салоне резко завоняло. Эй, какого хрена? Дёрнулась девушка, отпуская руль на повороте. Машина даже не дёрнулась. Возможно, за неё всё сделал автопилот. «У меня здесь не туалет!» «Это ты зверю попробуй объяснить», — сказал я, держа барса на вытянутых руках. «Погоди, он что, живой?» — Обалдела, спросила девушка. «Где вы его взяли?» «Впрочем, забудь, я не должна отвлекаться». «Да ты даже руль не крутишь», — весело заметил терьер. Пару раз дергала его совершенно в другую сторону. «Тихо вы, блин!» — возмущённо сказала Розово-Волосая. «Хотите, чтобы меня статуса водителя лишили? Я, между прочим, к нему пять лет шла. Б просто так не дают. В следующем году поеду в Сити. Там работать». «Кем, интересно? В Сити нет водителей на транспорте. Разве что у корпораций. Но туда точно не протиснешься». «Не ружь, девочки, мечту!» Терьер ткнул меня в бок и тут же отдёрнул руку. Я сдержался, сцепив зубы. «Прости, забыл. Скажи, а зачем тебе в Сити?» «Мне кажется, Эдем куда лучше. Вольный город, рай на земле. Занимайся чем хочешь, и корпорации не так давят. Все лучше, чем в центре». «Ты шутишь?» — фыркнула водитель. «Здание выше, перспективы тоже. Даже если не водителем, с лицензией и рейтингом А1 я смогу все что угодно. Буду зарабатывать любимым делом и жить как королева. Говорят, в Сити есть летающий транспорт». Есть небоскреб, на котором построен отдельный город. Что там даже солнце есть. Хотя в последнее что-то не очень верится. Я его только в Вирте и на голограммах видела. «В небесном городе есть солнце», — подтвердил я. «Но попасть туда нереально. Только для граждан вне категории и их прислуги». «Серьезно?» — удивленно обернулась девушка. «Так их что, за это небожителями называют? А я думала, все проще, типа окрыляющего богатства». Это тоже. Всё же они владеют всем городом. «Уроды!» — подтвердил Терьер. «Городом и всем, что в нём, включая людей. Иногда мне кажется, что эти категории придумали, чтобы поскорее нас всех истребить, чтобы большинство людей вымерло. Зачем мы горстки небожителей? Роботы давно умеют всё, что может человек. Есть даже роботы, которые строят роботов. Единственное, что их сдерживает — программный код». Однажды они решат, что главные нас всех перебьют. Погоди, не перескакивай так резко с тему на тему. Так роботы перебьют или небожители? Усмехнувшись, поинтересовался я у любителя теорий заговоров. Не волнуйтесь, восстания машин не будет это глупости, отмахнулась девушка. Почему ты так решила? Ну, просто потому, что они действуют согласно программе. Пожал, водитель плечами. Если кто-то решит создать робота, который будет нацелен на уничтожение всего человечества, тогда да, и то не факт. Но для этого нужно быть полным психом. Я слышала, что в каждой стране есть квантовый суперкомпьютер с единственной целью — сохранение человеческого вида. Вроде как все они служат одной цели, и когда обнаруживают такое намерение, тут же его закрывают. Только глобальная угроза стране или всему виду. И типа они друг с другом так жестко борются, что почти являются одним целым. А на остальное им плевать, даже на атаки серферов. Только всех свидетелей стирают. Дух машины или что-то в этом роде. — И откуда же ты это взяла, если всех свидетелей стирают? — с усмешкой спросил терьер. Девушка обиженно засопела и отвернулась. — Я о подобном тоже слышал, только вот распространяться не мог и не хотел. Дух машины? Скорее, дух человека, засунутый в машину. Мозги в банках подключённые к вычислительным центрам. Всё добровольно, естественно. Операция слишком дорога и сложна, чтобы проводить её на посторонних. Я сам доставил одного добровольца в исследовательский центр, своего бывшего подопечного, попавшего в переплёт. Хороший был парень. Перспективный. Умный. хотя жуткий одиночка, срывающийся на всех. Но за свои качества он попал в программу «Светоч», а потом она выполнила свою цель. Остался один отдел устранения последствий, а в нём завелась крыса. Возможно. И вот я сижу в машине с барсом на вытянутых руках и стараюсь выполнить задачу. «Эй, мне кажется, или мы на третий круг пошли?» — возмутился терьер. «У тебя что, навигатор сбился? Эй!» «Что ещё за эй? У меня, между прочим, имя есть!» — возмутилась водитель. Секунда, и она сменила маршрут. Машина спустилась с верхней автомагистрали на улице, и через пять минут мы оказались на месте. «Всё! выметайтесь из моей ласточки!» «Ну вот спасибо!» «Скажи, красавица, а имя-то у тебя какое?» Спросил напоследок терьер, но машина уже отъехала. Грубиянка. «Мало того, что нас кругами возила, так ещё и на номер кинула. Я, может, хотел загладить свою вину?» «Угу. Залезать!» — усмехнулся я. «Лучше двери иди открой. Сдадим котёнка, и больше о нём вспоминать не буду». «А ты злой. Реально всё так плохо?» — спросил напарник, выходя вперёд. Я нехотя кивнул. Кровь продолжала сочиться из раны. Самое отвратительное, что я уже дважды ловил пулю в одно и то же место. Кажется, даже верхний слой, покрытый гелем, задел. «Ути, какая лапочка!» — с криками восторга меня окружили путаны. «Руки убрали!» — рявкнул я. «Иначе без них останетесь. Это хищник, пусть и замученный. Откусит, что обратно не пришьёте». «Разошлись! Разошлись!» — скомандовала Майя, выходя вперёд. «Что тут у нас за столпотворение?» «А, ого! Что, серьёзно?» «Я думала, это какая-то ошибка. У них в самом деле был барс? Живой и... вонючий?» «Ладно, я сама всё вижу. Идём сразу к клубничке. Она найдёт, чем занять зверушку». За оперативность я был крайне благодарен Майе, так же, как и за помощь. Спустя всего пару минут мы уже сидели в креслах. Освобожденный от Барс забился в угол просторной, но все же клетки. Мадам, вновь облаченная в искусственное тело, сидела на корточках рядом с вольером. «Удивительно. Какая грация и легкость», — сказала она, проводя пальцем по полупрозрачной решетке. «Как мы и договаривались, я окажу вашей подруге всю помощь, на какую способна. Она сможет прожить в моем верте несколько лет за неделю. Адаптируется будет окружена заботой и сможет социализироваться. Я воспитаю в ней человека, насколько это возможно. А вот с гражданством помочь не смогу. Это не в моей власти. Вам нужен кто-то, кто сможет внести ее в базы данных правительства, хотя бы в статусе Г. Или легально, за заслуги и большие деньги. Или нелегально, с помощью взлома региональной базы. Не нужно ничего взламывать. У нас достаточно денег, чтобы... Я замялся на полуслове. Палец коснулся браслета, но вместо заветной цифры в 0,003 рукой, но на нём осталось меньше 200 килопипиби. 0,000113240. Какого чёрта? Что случилось? Нахмурился терьер, и я передал ему браслет. Спустя несколько секунд напарник смачно выругался. «Думаешь, нас надул с кряга? Отменил транзакцию?» «С локального хранилища?» Очень сомневаюсь. После продажи мы всё время находились в такси, а там мощная локальная сеть и считывающее поле. Так вот, почему мы кругами ездили. Она выигрывала время для взлома. Ух, сучка крашенная! Последние волосы выдеру, пока будет расплачиваться. Мечтательно произнёс терьер. Так, тебе нужно к врачу. Оставь всё на меня. Я выясню, кто это такая и где её можно найти. Потом вместе выдвинемся. Решим. Нехотя признал я. Хозяйка борделя подошла вплотную и бесцеремонно срезала с меня футболку. Плотную арамидную ткань. Ногтем. Внутренние органы не задеты. После быстрого осмотра сказала она. А вот коже и мясу пришлось не сладко. Тебя уже ранили в это место? Да, несколько дней назад. Если у тебя есть сотня кило, могу посоветовать потратить по крайней мере 50 на защиту. Заметила женщина, отступая. У вас опасный бизнес. Терьер везучий, мальчишка. Всегда выходит без единой царапины из передряг. А вот по тебе такого не скажешь. Нога, два ранения в корпус. Без имплантов, как без рук. Невесело усмехнулся я, зажимая рану. Но транжирить деньги я не могу. Это правильный подход. Вкладывай, согласилась клубничка. Вы выполнили заказ. Пострадали на нём. Я сделаю тебе скидку. Только один раз. Разрешаю выбрать любые импланты из имеющихся в наличии по половине цены. На твой выбор. Она легко щелкнула пальцами, и у меня на линзе появился запрос на принятие файла. Мгновение, и он раскрылся довольно большой, если не сказать огромной таблицей. Единственное, что меня смущало, статус «в наличии». Зачем, мадам, внутренние железы для выработки огнеметного топлива? Или миниатюрный рельсотрон? Я уже не говорю о ракетах и щейках. Эта штука вообще мне сразу приглянулась. Однозначное военное применение. Никакого двойного назначения у нее быть не может по определению. Смущала только цена в три сотни кило. «Могу я спросить, откуда все это?» «Можешь, но лучше не стоит. Я все равно не отвечу, а у тебя будет на одно желание меньше», — улыбнулась своими сочными губами мадам. «Понятно. В таком случае я выбрал». Сказал я, поставив галочки возле всего необходимого и почти полностью исчерпав лимит. Оставил только на поесть. Кожные протекторы, мышечные усилители, новый протез, линзы и коннектор для оружия. Джентльменский набор солдата. Совершенно неудивленно заметила клубничка. «Не хочешь выбрать что-то другое? Более экзотическое?» «Нет. Предпочитаю проверенное временем», — сказал я, чувствуя, как кровь просачивается через пальцы. «Может, начнём уже?» «Конечно. Майя тебя проводит», — отослала меня клубничка, вновь скрываясь в тумане. Ощущение, что меня послали, заставило зверя внутри зарычать. Но сил его выпустить не было, так что я просто ударил по подлокотнику кулаком и вышел. К счастью, лишних разговоров не последовало. Сестра-терьера мгновенно всё поняла и даже попробовала предложить своё плечо в качестве поддержки. Но я лишь отмахнулся. На злости и чувстве собственного достоинства я добрел до одной из дверей с надписью только для персонала. Дернул, закрыто. Ты не персонал! усмехнулась путана, проводя рукой по стене. Встроенный в нее сканер тихо пискнул, и створка распахнулась. От резкой смены приглушенного освещения и бархатного пола борделя на кристально белую плитку я чуть не ослеп. Диссонанс заставил несколько раз моргнуть, чтобы убедиться в реальности происходящего. В обычной комнате, за дверью, достойной вести лишь в уборную или подсобку, находилась идеально чистая операционная. Даже не так. Стерильная. И, что еще важнее, полностью оборудованная по последнему слову техники. Даже у врачей Аида такого не было. «Откуда у вас все это?» — спросил я, глядя на свисающие с потолка руки. «Манипуляторы, гибкие скальпели, дроны, хирурги. И где врач?» «Я же рассказывала. Наша мадам нуждается в лучшем. И так уж вышло, что она сама себе это обеспечивает. А мы все скидываемся, если нужно что-то обновить», — сказала Майя, не заходя глубоко в комнату. «Помыться сам сможешь? Дезинфекция в кабинке сбоку. Закрепить себя на столе я помогу». «Как-нибудь справлюсь», — ответил я, стягивая с себя порванную одежду. «Проще всего с бронежилетом». Дёрнул за шнурок экстренного сброса, и броня развалилась на две части. Собирать потом целая морока, но я справлюсь. Стягивать штаны куда сложнее. Пришлось даже оторвать руку от раны. Дезинфекция прошла по плану, и я голышом забрался на операционный стол. «В чём дело?» — спросил я, заметив, что щёки мои порозовели. «Тебя до сих пор волнует голое мужское тело?» «Я люблю секс и люблю мужчин», — показав язык, ответила Путана. «Так почему мне слегка не проявить чувства?» «Всё, не отвлекай меня. Ложись». Руки чуть в стороны, ноги на ширине плеч. Стол оказался мягким. Не как матрас. Больше похоже на снег или песок. Он принял форму моего тела, не оставил ни одного просвета между спиной и металлом. А затем я почувствовал, как снизу начинает поступать гелеобразная жидкость. Словно клей. Свет в комнате стал ярче, так что мне пришлось зажмуриться. Операция пройдет в несколько этапов. Голос мадам шел как будто со всех сторон одновременно. «Для того, чтобы проверить чувствительность нервных окончаний, ты должен все время находиться в сознании. Болевой порог будет увеличен, но полного обезболивания не произойдет. Уверена, ты сможешь это выдержать». Несколько металлических рук опустились вниз. Точными, быстрыми уколами они ввели обезболивающее. Одновременно с этим манипулятор начал вытаскивать из меня осколки вражеской пули. «Ощущения, когда в тебе ковыряются...» Не самое приятное. И все же куда лучше, чем от попадания. Спустя всего несколько минут рано уже зашивали, последовательно соединяя и склеивая ткани. «Время заживления внутренних покровов — три дня», — донесся до меня голос клубнички. «Полное мышечное восстановление тебе обеспечит следующий этап. Ты уже проходил усиление?» «Да, несколько лет назад, и под полным наркозом», — ответил я. «Если бы это была отдельная операция, можно было бы обойтись и им», произнесла мадам-хирург. «Однако не в твоём случае. Баллистический вычислитель, мышцы, потом коннектор, последний будет кожа. Смотри наверх. Не моргай и не закрывай глаза. Линзу поставить быстро». Стоило посмотреть на единственную чёрную точку, как в глаз капнули. Мягкий манипулятор удержал века, а второй наложил незримую линзу. Обезболивание прошло почти мгновенно. Глаз адски щипало, хотелось вырвать его, но и это чувство быстро сошло на нет. Линза, неощущаемый прозрачный слой, плотно приклеилась к роговице. «Видишь пылинки? Размытие?» — спросила клубничка. «Нет, все нормально. Но подключиться не могу». «Естественно. Она активируется вместе с коннектором к оружию. При сканировании у тебя обнаружено несколько неподключенных устройств» в том числе в мозгу. «Хочешь связать их с датаджеком?» «Сделаю это бесплатно», — порекомендовала мадам. «Нет, спасибо. Мне хватит того, что есть». «Но и трогать их не стоит», — быстро ответил я. «На самом деле связь работала, но говорить об этом первому встречному, даже если этот человек тебя оперирует». «Как знаешь, сейчас пойдет насыщение мышечных тканей питательными веществами и армирование связок. Будет больно». «И долго». — сказала хирург, и мне явственно послышалась в её голосе издёвка. Ответить на это было нечего, так что я просто сцепил зубы. Сотни тонких игл вошли в моё тело одновременно сверху и снизу. Даже через металлическую поверхность стола. Вначале я подумал, что мадам переборщила с угрозами, не так уж это и больно. Неприятно, конечно, все же иголки. Достаточно глубоко... Но затем в тело начали поступать вещества, и я взвыл, скрипя зубами. Я не терял сознание ни на секунду. Даже когда игла тоньше волоса прошла через всю руку когда-то Джеку, Даже когда в пальцы вживляли пластины датчиков. Даже когда новая линза калибровалась. Я матерился, не стесняясь выражений. Тяжело дышал и продолжал терпеть, сцепив зубы. Мне казалось, что операции заняли целую вечность боли и агонии. Но когда в нос поставили трубки, а глаза пришлось закрыть, я посмотрел на таймер. Три часа. Всего три часа. Хотя мне казалось, что прошло не меньше девяти. Последний этап я лежал с закрытыми глазами. Тоже не самый приятный. Вживление в кожу баллистических шариков. Микроскопических. Связывающихся волокна на клеточном уровне. Это, естественно, не давало полной безопасности, но, по крайней мере, я теперь мог не опасаться осколков и холодного оружия, что очень важно в нашем смертельно опасном деле. К концу операции я чувствовал себя, как могла бы себя чувствовать тряпичная кукла, которую вначале стыкали иголками, искупали в грязи, потом замочили в холодной воде с хлоркой, несколько раз окунули в кипяток и... Наконец выжили так, что ткань трещала по швам. Болело всё. Каждая мышца. Веки и кожа на причинном месте. Не было такого участка тела, который бы не вопил от боли. Но теперь, после всех операций, я, наконец, чувствовал себя... Нет, не живым. Функциональным. Почти таким, как до увольнения и изъятия. Осталось только поставить ферментный контроллер. Вот только его в списке не нашлось. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил с потолка голос клубнички. «В подобных случаях принято говорить нормально», — усмехнулся я. «Раз сохраняешь чувство юмора, значит, и впрямь неплохо», — заметил мадам. «Операция завершена. Щеночек ждет тебя снаружи. Вернее, даже два. Интересно, ты испытываешь такую же внутреннюю необходимость их подбирать, как и я? Можешь не отвечать, это несущественно. Всего хорошего». «Угу», — сказал я уже отключившейся женщине. Нужно отдать должное её профессионализму. Не знаю, как она в роли сутенёрши, а хирург просто отменный. Да, всё тело болело, как после хорошей растяжки и длительной тренировки, когда все мышцы забиты. Жить уже можно. Да и протез прыжковый почти не отличался внешне от здоровой ноги, только крошечные стыки виднелись. Оглянувшись, я нашёл сложенную стопкой одежду. Выстиранную, заштопанную и выглаженную. «Надо будет поблагодарить Майю». Оделся. Быстро, к сожалению, не вышло, пока руки слушались плохо. А выйдя из комнаты, увидел сидящих прямо на полу терьера и безымянную. «Что случилось? Не нашел?» — спросил я у грустного напарника. «Да нет», — вздохнул он, взъерошив волосы. «Нашел. Вместе с новыми проблемами».